Часть седьмая. Из предыдущего моего рассказа ты уже знаешь, что Эмиль несколько раз пробовал помочь Лине выдернуть больной зуб. И всякий раз этот русих ему мешала. Наконец, Имин придумал новый способ избавить Лину от больного зуба. Какой? Сейчас узнаешь. Вот, что, Лина? Ты залезешь на крышу хлева и спрыгнешь оттуда в стог сена? Ты и опомниться не успеешь, как зубы не будет. Залезть да, на крышу хлева? Ну нет. Только тебе Эмиль, может взбрести в голову такая глупость. Ой. Илина не сдвинулась со ступеньки. Ой. Но зуб так болел, что в конце концов она сдалась. Ну, давай, все же попробуем. Хотя чувствую я, мне этого не пережить. Альфред тут же принес стремянку и прислонил ее к стене хлева. Эмиль влез на крышу, не выпуская из рук суровые нитки, который снова обвязал больной зуб Лины, так что он вел ее за собой, как собачонку на поводке. И она послушно влезла вслед за ним, не переставая стонать и охать. Эмиль прихватил с собой молоток, и большой гвоздь, который тут же вбил в опорную балку. Потом привязал суровую нитку к гвоздю. Вот. Вот. вот сюда. Все готово. Теперь прыгай! Бедная Лина сидела верхом на коньке крыши, глядела с ужасом вниз и громко стонала. Внизу Альфред и сестренка Ида, задрав голову, глядели на нее. Не ждали, что сейчас она словно комета пронесется по небу и угодит прямо в сток. Алина стонала и стонала, все громче и громче. Эх, я не решусь, я не знаю, я ни за что не решусь. Тебе жаль расстаться с больным зубом? А. Ну и сиди с ним, мне-то что? Нет. Лина встала и подошла, хотя коленки у нее подгибались к самому краю крыши, дрожа, как осиновый лист. Сестрёнка Ида закрыла лицо руками, чтобы не смотреть. Ой, я боюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, и в самом деле страшно прыгать с крыши, особенно если у тебя зуб привязан суровой ниткой к гвоздю. А представь, что ты к тому же еще знаешь, что во время прыжка вдруг раздастся оп и зуба как не бывало. Тогда ты поймешь, что это испытание выше человеческих сил. Ну, прыгай, Лина, прыгай скорее. я не могу. Сейчас я тебе помогу. Ими тихонько ткнул ее пальцем в спину. Вылетел. Нет, Ида ошиблась. Это вылетел не зуб, а гвоздь из балки. Лина лежала, зарывшись в сено. Больной зуб, обвязанный суровой ниткой, был цел и невредим. А на другом конце нитки болтался здоровенный гвоздь. И в довершении всего, она еще разозлилась на Эмиля. придумывать всякие дурацкие шалости это, пожалуйста. А как вырвать больной зуб не знаешь Да, Лина разозлилась, и это было хорошо, потому что она с досадой побежала прямо к кузнецу с Снеппелли. Он схватил свои огромные щипцы, оп, И в миг вытащил зуб. Но не думай, что Эмиль в это время сидел сложа руки. Альфред улёгся под грушей поспать часок-другой, так что на его общество рассчитывать не приходилось. Поэтому Эмиль пошел к сестренке Иди, чтобы с ней поиграть до возвращения мамы и папы с гостями. Давай играть в доктора. Ты больной ребенок, а я буду тебя лечить. Ага. Ура. Давай. А чем я больна? Сейчас узнаем. Эмиль смотрел ей горло, слушал сердце и выстукивал ее точь-в-точь точь, как заправский доктор. Ну, так чем я больна? Чем? Э, у тебя тиф. Ого, очень опасная болезнь. Ой. И тут он вспомнил, как Крюса Майя говорила, что во время тифа лицо у больного становится синим. И так как и все делал основательно, он стал торопливо оглядывать комнату, нет ли чего-нибудь, что придало бы лицу Иды нужный цвет. Взгляд его тут же упал на конторку, где стояла чернильница с чернилами. Мама ими пользовалась, чтобы писать письма и записывать в тетрадку все проказы Мили. Рядом лежал черновик приглашения на чашку кофе, который мама разослала соседям. Имиль прочел его и восхитился мамой. Как же она хорошо умеет писать письма, не то что Адриан, выжил из себя только два слова: убил медведя. Ну, черновик этот уже не нужен. Из него можно скатать шарик и окунуть в чернила. Вот так. Готово. Ну вот Ида, Сейчас сделаем так, чтобы сразу видно было, что у тебя тип. Давай. Закрой глаза, а то в них кто-то дочернила. Имиль принялся красить лицо Иды в синий цвет. Но из осторожности он все же не подводил шарик близко к глазам. Так что вокруг глаз получились большие белые круги. И эти белые круги на синем лице придавали Иде такой страшный вид, что Эмиль даже сам испугался. Ух ты! Что? Здорово получилось. Да! Сейчас ты точь в точь привидение, которое я видел на картинке в какой-то книжке у пастора. Крюса Мая права. Тив и в самом деле ужасная болезнь. А тем временем Крюса Мая шла на хутор катхо. У ворот она встретила Лину, которая возвращалась от кузнеца с Мепелли. Ну как дела, Лина? Зуб все еще болит? Не знаю. Не знаешь, как не знаешь. Откуда мне знать? Я ведь выбросила его в кузне на помойку. Но надеюсь, что болит, пусть помучается, гад. Лина была в прекрасном настроении, и ее щеки уже не напоминали воздушные шары. Она направилась к груши, чтобы показать Альфреду дырку от зуба. А Крюса Майя пошла на кухню готовить кофе. Из комнаты до нее доносились голоса детей, и она решила пойти поздороваться со своей любимицей Идой. Но когда Крюса Майя увидела что сестрёнка и долежит в постели, вся посиневшая, с белыми кругами вокруг глаз, она на миг лишилась дара речи. Ох, боже мой, что случилось? Тиф. Как раз в эту минуту на хутор приехали папа с мамой и их гости, во главе с самим пастором. Все тут же двинулись к дому, потому что успели уже проголодаться и хотели поскорее сесть за стол. Но на крыльце их встретила Крюса Мая. "Уезжайте! Скорее уезжайте! В доме тиф!" Испуганные гости в растерянности остановились. Только одна мама Эмиля не потеряла голову. "Да что ты болтаешь?" У кого здесь Тиф? Тут из-за спины Крюса Май выглянула сестренка Ида в ночной рубашке, вся посиневшая со странными белыми кругами вокруг глаз. У меня Тиф, у меня Тиф. Не смеялся только папа Эмиля Где Эмиль? Где Эмиль? Но Эмиль куда-то исчез. И все время, пока гости пили кофе, он не появлялся. Когда гости встали из-за стола, пастор пошел на кухню, чтобы утешить Крюсу Майю, которая сидела как в воду опущенная из-за того, что Тиф оказался не настоящим тифом. А когда все ободряющие слова были сказаны, он обратил внимание на ту связку писем, которую Ида в свое время вынула из бархатной шкатулки и бросила на пол. Теперь она валялась на буфете. Пастор взял ее в руки и вытащил письмо Адриана из Америки. Не может быть. Прямо глазам своим не верю. У вас оказалась как раз та марка, которую я так давно ищу. Очень редкая марка. Она стоит не меньше сорока крон. Дело в том, что пастор собирал марки и хорошо в них разбирался. Папа и Миля, услышав, что такой крошечный кусочек бумаги стоит сорок крон, даже с некоторой досадой покачал головой за 40 крон можно купить полкоровы тут уж Эмиль не смог смолчать и приоткрыл головой крышку сундука в котором спрятался папа если ты купишь полкоровы какую часть ты выберешь переднюю чтобы она мычала или заднюю чтобы хвостом? иди в сарай Эмиль. Папа был очень строг. Имиль пошел а пастор, уходя, взял марку и оставил четыре десятикроновые бумажки. На другой день Эмиль поскакал на хутор Бахрова, вернулся с письмом и передал деньги от пастора. А хозяева в благодарность подарили ему фонарик, как раз такой, о каком он давно мечтал. И вот наступил вторник, 10 августа, когда Эмиль сунул лягушку в корзинку с завтраком, а потом повел себя так ужасно, что лучше об этом и не рассказывать. Но я всё-таки расскажу. Вообще-то папу Эмиля было в данном случае даже немного жалко. Его сынишка сделал на последнем торге столько блестящих дел, а сам он приобрел на нем всего лишь одну свинью. И представь себе, его и тут преследовала неудача. Свинья опоросилась ночью, когда никто этого не ожидал, и у нее было одиннадцать поросят, но десять из них она съела. Это иногда случается. Одиннадцатого постигла бы та же участь, если бы его не спас Эмиль, которого разбудил визг, доносившийся из свинарника. Он тут же кинулся туда и увидел страшную картину. Единственного еще живого поросеночка он вырвал буквально в последнюю минуту из пасти его матери. Да. Что и говорить? Это была не свинья, а настоящее чудовище. Недаром она после этого заболела и не прожила и трех дней. Бедный папа Эмиля. От всех его сделок на торге у него остался теперь один единственный крохотный поросёночек, да и тот полуживой. Надо ли удивляться, что папа был мрачно настроен. На хуторе Бахрова всё не как у людей, и даже над всей скотиной тяготеет какое-то то проклятие. это ясно. Погляди на поросенка Так папа и говорил маме, когда они уже укладывались спать. Эмиль услышал этот разговор, лежа в кровати, и тут же оторвал голову от подушки. Дайте мне поросёночка, уж я его выхожу. Я только и слышу от тебя: дайте, да дайте. А мне кто что даст? Эмиль промолчал. Как время он не обращал на поросёночка никакого внимания. А бедняжка был такой плохенький и синенький, что казалось, недолго протянет. Наверное, он так слабеет от того, что на нем лежит проклятие. А что такое это проклятие? Во всяком случае, это ужасно несправедливо. Ведь поросёночек не сделал ничего дурного. Мама Миля видно тоже так считала, потому что всегда называла его бедная капелька. Так в Смоланде обращаются к малышам, которых жалеют. Лина питала слабость ко всем животным, а над этим жалким поросёночком всё прочитала. Ох, бедная капелька, миленький ты наш, скоро ты сдохнешь. Ой, скоро. Так, наверное, и случилось бы, если бы Эмиль в один прекрасный день не принес его на кухню, не уложил в корзинку, не накрыл мягким одеялом, не поил молоком из рожка, короче, не стал бы ему родной матерью. На кухню вошел Альфред и поглядел, как Эмиль пытается накормить своего подопечного. О, что это с ним? Папа говорит, что он проклят и поэтому не ест. А, а мне наплевать. Я все равно не дам ему погибнуть. Честное слово не дам. Угу. Прошло несколько дней. И поросёночек повеселел, округлился, порозовел, одним словом, стал похож на поросёночка. О, гляди-ка, а наш свинушок, по-моему, поправляется. Свинушок, сказала Лина, и это имя навсегда закрепилось за поросёночком. Да, в самом деле, поправляется. Молодец, Имель." "Эй, Имель, что? Свинушок думает, что ты его мама?" Ида сказала так, потому что свинушок день-деньской ходил за Имелем по пятам, как собачка. и сердце Эмиля таяло. Может быть, Свинушок и в самом деле так думал, потому что стоило ему завидеть Эмиля, он кидался к нему как ошалелый, пронзительно радостно хрюкая и не отходил от Эмиля ни на шаг. Но больше всего он любил, чтобы ему чесали спину, а Эмиль всегда готов был этим заняться. Он садился на качели под вишней и долго усердно чесал свинушка. А свинушок стоял с закрытыми глазами и только тихонько верещал, чтобы все понимали, что он наверху блаженство. блаженства. Вишнели. Лето подходило к концу. Вишни зрели над головой свинушка, пока он стоял под деревом и наслаждался чесанием. Эмиль срывал время от времени горсть вишен и угощал свинушка, который очень любил вишни, и Эмиль тоже. И он все больше понимал, как прекрасно может быть поросячья жизнь, если поросёнку посчастливится встретить с такого вот Эмиля. И тоже очень привязался к поросенку. С каждым днем он любил его все больше и больше. И как-то раз, когда он сидел на качелях и не жалея сил чесал свинушка, он вдруг понял, как сильно он его любит. А кого я вообще люблю? Прежде всего Альфреда. а потом Лукаса и сестренку Иду и Свинушка. Ой, да, я забыл про маму. Конечно, прежде всего маму, это понятно. Но если ее не считать, то Альфреда, Лукаса, сестренку Иду и Свинушка. Да, ведь есть еще папа и Лина. Папу я иногда люблю, а иногда не очень. А вот про Лину Я просто не знаю, люблю я ее или нет. Всё это время Имиль продолжал проказничать и каждый день отсиживать за это в сарае, что подтверждает запись его мамы в семейных тетради. А Эмиль стал брать с собой в сарай свинушка. В его приятном обществе легче было коротать время, потому что ведь невозможно целые дни напролет резать из дерева человечков. От нечего делать, Эмиль стал обучать свинушка всевозможным штукам. Никто во всей Лёниберге даже не предполагал, что с поросенка можно обучить таким вещам. Учил его Эмиль тайно. А свинушок оказался очень способным и охотно делал все, что ему велели, тем более, что всякий раз, когда он выучивал что-нибудь новое, он получал от Эмиля в награду какое нибудь лакомство. Ты, конечно, не забыл, что в сарае у Емиля всегда был запас сухарей, пряников, сушеных вишен и разных других вкусных вещей. Он хранил их в ящике за верстаком. Ведь он мог очутиться в сарае в любую минуту и просидеть там очень долго, не страдать же ему еще и от голода. Вечером в понедельник в беседке Эмиль впервые продемонстрировал скрытые таланты своего воспитанника Альфреду и сестрёнки Иди. В этот день Эмиль со свиношком и пережили свой первый триумф. Альфред и сестрёнка Ида Только глазами хлопали от удивления, глядя на то, что проделывал свинушок. О, ух ты! Он у тебя умеет по команде сидеть смирно, словно собака. Да, и лежать неподвижно. Смотри. Лежать свинушок. Ай, правда лежит. А ещё он умеет подавать копытца и кланяться за горсть сушеных вишен. Вот здорово. Если у тебя есть голова на плечах и мешок сушеных вишен, то поросенка можно научить чему угодно. А, -а, -а, -а. а что он ещё умеет? Смотри. В Голос! И поросёнок тут же пустился скакать вокруг беседки. И он подпрыгнул на месте, а потом снова пустился в припрыжку, явно очень довольный собой. Дедушок, куп, Ой, дедушок, ты привели. Как он подпрыгивает на берегу. ла <связь> <связь> да, прямо чудеса какие-то. Второго такого поросенка не свищишь во всей Лёниберге. Да и даже во всем Смолланде это уж точно. Да. Эмиль был горд и счастлив. Вскоре он научил свинушка прыгать через веревочку. Ты когда-нибудь видел, чтобы поросенок прыгал через веревочку? Наверняка нет, и папа Эмиля тоже не видел. Но вот он шел как-то мимо хлева и увидел, что Эмиль идо крутит старую бычью вожжу, а через неё прыгает свинушок. Да так ловко, что только копытца мелькают. Пап, смотри, она так очень любит, правда? Правда, папа, смотри, как ему весело. Хап! Хап! -ха -ха Порощёнку не зачем веселиться. Его дело стать хорошим окороком к Рождеству. А если он будет вот так прыгать, то станет тощим, как гончая собака. Я этого не допущу. У Эмиля сердце упало. Свин должен превратиться к Рождеству в окорок. О такой возможности он еще ни разу не думал. Но теперь задумался. Боюсь, этот день был не из тех, когда имель так уж горячо любил своего папу. Итак, вторник. 10 августа был не с тех дней, когда Эмиль так уж горячо любил своего папу. В это теплое солнечное утро свинушок радостно прыгал за хлебом через веревочку, а папа сказал, что он должен стать окораком к Рождеству. Но папа тут же ушел, потому что в этот день в катхульте жали, и папа работал в поле с утра до ночи. Во время уборки дети всегда приносили корзинки с едой и кофе прямо в поле. Как вестники радости шагали смоленские мальчишки с корзинками по пастбищам и лугам, по узким тропинкам, которые долго петляя приводили в конце концов к жалкому лоскутку пахотной земли, да и то так заваленном валунами, что хоть плачь. Но смоленские мальчишки и девчонки Конечно, не плакали из-за валунов, а наоборот, радовались, что их так много, потому что между камнями росла земляника, а землянику все они очень любили. Так вот, Имиля и сестренку Иду тоже послались с такой вот корзиной в поле отнести еду папе и его помощникам. Они вовремя вышли из дому и бодрым шагом пустились в путь, чтобы поспеть к обеду. Но так уж был устроен Эмиль, что не умел он идти по дороге, обязательно сворачивал в сторону, если было на что поглядеть. А сестренка Ида не отставала от брата ни на шаг. Эмиль сделал небольшой крюк, чтобы зайти на болотце где всегда было полным полно лягушек и он тут же поймал лягушку. Ему захотелось изучить ее получше. Зачем ты взял лягушку, Ими? Я думаю, ей полезно переменить обстановку. Нечего весь день сидеть в болоте. Пусть посидит под крышкой в корзинке с едой, чтобы не удрала. А разве можно сажать лягушку в корзинку с едой? А, -а больше мне некуда ее девать. Ты же сама знаешь, карманы штанов у меня дырявые. А -а -а. Да что тут худого? Она посидит там немножко, а потом мы ее отпустим, и она вернется в свое родное болото. Ага. Да. Так решил Эмиль. Ведь он был очень смышленый мальчишка. На поле папа и Мирра и Альфред жали пшеницу, а за ними следом шли Лина и Крюса Майя, сгребали в кучки колосья и вязали снопы. Так в старину убирали хлеб. Когда наконец появились Имиль и сестренка Ида, папа не только не приветствовал их, как приветствует вестников радости, а наоборот Он уже их выругал за то, что они пришли так поздно. А пришли они как раз в ту минуту, когда надо было завтракать. "Ну что так поздно опять пришли?" "Ах, как будет приятно выпить сейчас глоток горячего". Альфред сказал это для того, чтобы разрядить обстановку и настроить папу Эмиля на веселый лад. И в сам Эмиль Если тебе довелось побывать в теплый августовский день на полевых работах, ты можешь себе представить, как приятно отдохнуть часок посреди дня. Посидеть всем вместе на пригорке, поболтать о том о сём, да ещё при этом пить кофе и есть хлеб с маслом. Но папа Эмиля уже и без того был не в духе. А когда он придвинул к себе корзинку и открыл крышку, так. Окно, ну ну окно, ну окно, ну ок. То произошло нечто ужасное. Лягушка выскочила из корзинки и прыгнула ему прямо на грудь. <связь> Он так разгорячился во время работы, что расстегнул рубаху, чуть ли не до пояса. А у лягушки лапки холодные, и это почему-то не понравилось папе и Миле. От неожиданности и отвращения он взмахнул руками и опрокинул кофейник. Правда, Эмиль его ловко подхватил, и вылился не весь кофе. А лягушка с перепугу забралась к папе в штанины. Слуш теского. Как только он это почувствовал, он совсем озверел и стал размахивать руками и ногами, чтобы вытрясти ее через штанину. Но тут, как назло, кофейник снова оказался рядом. Он пнул его ногой и, конечно, опять опрокинул. И если бы Эмиль во второй раз не подхватил его так же ловко, как в первый, им пришлось бы жевать хлеб в сухомятку, а это уж совсем грустно. Лягушка вовсе не собиралась сидеть на одном месте. Она выбралась тем временем на волю через штанину, и Эмиль тут же ее поймал. Но папа почему-то продолжал сердиться. Как всегда, он не понял Эмиля. Ведь Эмиль рассчитывал, что крышку с корзинки снимет Лина, и придет в восторг, увидев такую миленькую лягушечку. Я все это так подробно рассказываю, Чтобы ты знал, что Эмилю приходилось не так-то легко. И часто его наказывали за проделки, которые, если разобраться, вовсе и не были проделками. Ну, скажи сам, куда было Эмилю девать эту лягушечку, если оба кармана его штанов дырявые? Просто странно, что его папа не желал об этом подумать. Да. Что бы он ни делал, ему все равно всегда достается. И это подтвердилось в тот же день. Ему так досталось, что об этом и не расскажешь. И все в Лёниберге ещё долго вздыхали и жалели его. Всё получилось, может, просто от того, что его мама была такой хорошей хозяйкой, и что как раз в этот год в садкульте было полным-полно вишни. Но как бы то ни было, Эмилю и в самом деле досталось как следует. Никто не смог сравниться с мамой Эмиля в искусстве варить варенье, делать сиропы и вообще заготовлять на зиму все, что растет в лесу и в саду. Она собирала огромные корзины брусники, черники и малины, варила яблочный мармелад, повидло из крыжовника, джем из груш с имбирём. Сироп из смородины, не говоря уже о том, что сушила фрукты для компотов, чтобы хватило на всю зиму. Яблоки, груши и вишни она сушила в большой печке на кухне, а потом пересыпала в белые холщёвые мешки и подвешивала в кладовой под потолком. Да, поглядеть на такую кладовую было одно удовольствие. В самый разгар сбора вишен На хутор Катхульд приехала в гости фру Петревич из Вымербю, и мама Эмиля посетовала на такой урожай. Ума не приложу. куда девать столько вишен? Хм. Я думаю, Альма, вам надо делать вишневку. Нет уж, увольте. А вишневки и слышать не хочу. Дело в том, что на хуторе Катхульд жили одни трезвенники. Папа и миля не пил ничего спиртного. Даже пиво в рот не брал, не считая, конечно, тех случаев, когда его угощали на ярмарке или торге. Тут уж ничего не попишешь. Разве он может возразить, если кому-нибудь захотелось во что бы то ни стало распить с ним бутылочку, а то и две пива. Он сразу подсчитывал, что две бутылки пива стоят тридцать эры. а тридцать эры грех бросать на ветер. Так что в таких случаях ему ничего не оставалось, как сидеть и пить. Хочется ли ему того или нет. Но вишневки он и не пригубит. Это мама Емиля прекрасно понимала и заверила в этом свою гостью. Но если на хуторе кат ты в самом деле никто не пьет вина? Угу. то всё же есть немало людей, которые при случае не откажутся от стаканчика. Вот я сама, к примеру, охотно запаслась бы двумя-тремя бутылочками вишневки и не понимаю, почему бы вам не поставить в дальнем углу погреба, в тайне от всех чан с вишнями, чтобы они перебродили. как только вишневка будет готова, я бы снова приехала в Катхульт. Будьте уверены, я бы хорошо за все заплатила. Мама Эмиля никогда не могла отказать, если ее о чем нибудь просили. И кроме того, она была очень хорошей хозяйкой.